Глава восьмая. Йокахайнен в пути. Когда солнце скрылось за деревьями, Йокахайнен остановился на ночёвку в распадке у ручья между двумя холмами. Ему сразу приглянулось это место. Оно выглядело приятным и безопасным. Вокруг стеной стоял бор, подлесок полнился вечерними тенями. Летом сами кочевали по краю лесов, Среди сопок, поросших чахлым ползучим березняком, но в карельские хвойные леса не забирались. Это была уже не их земля. Йокахайнен даже не пытался сам выбирать дорогу. Он положился на своего ездового оленя, надеясь, что тот не заберётся в болото или совсем уж непроходимую чащу, и только приблизительно соблюдал нужное направление. Прежде чем разжечь костёр, Йокахайнен почтил здешних богов, и особо Тапё, хозяина леса. Старейшины предупреждали его, что лесные и водяные боги в южных землях очень сильны и коварны. Но Йокахайнен чужих богов не опасался. Он знал, как вести себя с ними правильным образом. Правила были просты: будь вежлив и не нарушай запретов, а если что, не стесняйся показывать силу. свою и тех, кто за тобой. Йока Хайнен второжил оленя и пустил его пастись. Среди поклажи была кожаная палатка, но ставить он её не стал, ведь дождя не предвиделось. Как здесь тепло, даже вечером. Он остался в одной нижней шерстяной рубашке, но всё равно вспотел. Снял сапоги, с удовольствием ополоснул в ручье босые ноги. Удачное время для путешествия конец лета. Тундра, сопки и лес полны пищи, звери сыты, а черники, брусники здесь целые поля. И нет гнуса, так донимавшего на оленьих пастбищах. Когда прогорел хворост, Йокахайнен повесил над ним котелок, растопил в воде кусочки жира, посолил, кинул полоски сушёного мяса. Втянул запах ноздрями, сглотнул слюну. Едва дождавшись, пока варево остынет, выловил пальцами мясо, потом выпил в звар и откинулся на спину. Молодому Саами было хорошо и спокойно, как будто его не окружала чужая земля, а впереди не ждал бой, из которого он едва ли сможет выйти победителем. Бой с Вьянимёй Нином, с тем единственным чародеем, которого опасались похильцы. который когда-то посмел вызвать тунов на бой на их собственной земле и победить. С той легендарной пары прошли десятилетия, если не века, но саами хранили память о его подвигах в тайне, лелея надежду на избавление от пахиульского ига. А Рауни, его учитель, послал его эту надежду убить. Что ж, не в первый раз. Сквозь буран едва виднелись покатые крыши, пограничные заставы, приземистые длинные дома превращались в стойбища огромных сугробов. Над ними вздымались острые вершины, серые ребра скал, отполированные и заточенные ветром неприступные утёсы-пахьёлы. Снег заносил заставу, сглаживал выступы крыш. Ещё несколько дней такой пурги, и на месте заставы ляжет ровное снежное поле. Йокахайнен стоял один на обледенелом, открытом всем ветрам скальном карнизе, на высоте 50 локтей над заставой, поглядывал вниз и ждал. На пронизывающем ветру он давно замёрз, несмотря на утеплённую парку из шкуры белого медведя. Лицо он спрятал под капюшоном, Но снег ухитрялся набиваться даже в швы. Мороз был не единственной причиной для тревоги. Йокахайнен серьёзно опасался, что его попросту сдует. Но его лицо было спокойно. Волноваться бесполезно. Всё равно самому ему не спуститься, и нет никакой уверенности, что Рауне ему поможет. Сыну Лоухи может прийти в голову всё, что угодно. Её Кахайнен привык к мысли, что может умереть в любой миг. Давно он уже перестал бояться и смерти, и тунна, который для него эту смерть олицетворял. Незаметно для себя он как будто перешел какую-то грань, за которой страх за свою жизнь исчез, как нечто бесполезное и несущественное. Его это даже успокаивало. Это значило, что он не уязвим. что Тун на самом деле не имеет над ним никакой власти. Понимание этого удивительным образом окрыляло Йокахайнена, пробуждало в нём огромные силы. Кроме того, он был уверен, что Рауни это тоже видит и понимает, и главное, по-своему ценит. Йокахайнен знал, что Тун не встречал ничего подобного ни в одном человеке. И как только Йокахайнен утратит это необъяснимое бесстрашие, Он перестанет быть другом Туна и его учеником, превратиться в то же, что и остальные саами, в враба, а при случае и в пищу. Возможно, именно поэтому сын Лоухи и саами шли вперёд вместе, как по ледяному карнизу. Каждый шаг был смертельно опасен, обратного пути не было. Наверное, это и есть путь похёльского колдовства. Тун прилетел внезапно. Как огромный ком снега рухнул на карниз в вихре поземки, отряхнул чёрные крылья. На голове Рауни красовалась гладкая ушастая шапочка, плотно прилегающая к коже. Вот это буря, весело воскликнул Рауни, перекрикивая завывание и свист ветра. Рихнуться можно, как швыряет. Я дважды промахнулся мимо карниза с насила, но ну что? Её ты не передумал? Ёкхаайнен молча улыбнулся. Вопрос ответа не требовал. Кантоли взял. Рауни широко улыбался, поблёскивая мелкими острыми зубами. Он был в таком хорошем расположении духа, что Ёкхаайнен насторожился. Не нравилась ему радость Туна. Чаще всего Рауни веселился, когда затевал какую-нибудь жестокую шутку. Но полетели, тут недалеко. Ах, да, всё время забываю, что ты без крылый. Тогда держись, а воз не уроню тебя. Не успел Йокохайнен состричь что-нибудь ответное, как тун взлетел, схватил его когтями за плечи и дёрнул вверх, прямо в бурю. А потом резко вниз, как будто порыв ветра подхватил их обоих и швырнул на крыше вместе со снегом. У Йокохайнена захватило дух. Когти туна больно впивались в его плечи, хотя Йокохайнен специально вшил в изнанку парки полоски толстой кожи. Что ему стоило сразу отнести меня куда нужно, а не держать на этой скале? Думал он, едва успевая переводить дыхание, когда тун снова неожиданно менял направление или, отложив крылья, кидался вниз. Он что, боялся, что я струшу и сбегу? Или он считает, что я обожаю мороз и ветер, как его соплеменники. Мысли были праздные, ответ Йокахайнена был известен. Рауни попросту никогда в жизни не думал ни о ком, кроме самого себя, своих развлечений и своей выгоды. Рёв ветра внезапно остался позади. Подошвы сапог Йокахайнена ударились о твёрдую поверхность. Когти отпустили его, и он кубарем покатился по шершавому ледяному полу. Вот мы и на месте. Видишь, совсем близко. Рауни принёс ученика в ледяную, гулкую пещеру, одну из тысяч в Пахёльских предгорьях. Блестящие стены отливали синевой. На гранях льда играли отсветы угасающего дня. Хоть ветер внутрь и не проникал, но казалось, тут холоднее, чем снаружи. Пошли, скомандовал Рауни, складывая крылья за спиной и устремляясь в глубину горы. Йока Хайненн знал, что в темноте туны и видит гораздо лучше, чем при свете. Сам он уже научился усиливать ночное зрение колдовством. Но пока без особых хлопот шёл за туном, ориентируясь на шелест его крыльев и позвякивание железа и золота на его груди, поясе и запястьях. Иногда он спотыкался на ровном месте, но Рауни, вопреки обычаю, не раздражался и даже не подшучивал над ним. Её Кахайнна это ещё сильнее встревожило. Что такое пахёльская магия? Голос Рауни донёсся из темноты, отразился ледяным эхом от стен. В сущности, продолжал тун, не дожидаясь ответа. Это нечто иное, как высочайшее искусство убийства. Ты уже убивал кого-нибудь? Её Я охотился, осторожно ответил Саами. На тюленей, маршей, несколько раз на белого медведя. Ты не понял, я имел в виду людей. Йокахайнен помедлил с ответом, прикинул, не соврать ли, но решил не рисковать. Нет. Последствия искренности могли быть какими угодно, но Рау не казалось только обрадовался. Из темноты прилетел довольный смешок. Вот, ты хочешь постигнуть искусство похёльской магии. Уже много месяцев мне надоедаешь. Вымаливаешь каждый урок, каждую новую руну. Но вся, абсолютно вся похёльская магия, если вдуматься, есть оружие в руках знающего. Кого ты хочешь убить её? Неужели у тебя так много врагов? Врагов у меня пока нет, но наверняка они появятся. Лучше быть к этому готовым заранее. Рассудительно сказал Йокахайнен: и зачем обязательно убивать, почти всегда достаточно пригрозить. Ты не понимаешь сути, воронёнок. Как ты сможешь грозить тем, во что сам не веришь, о чём не имеешь понятия? Тот, кто грозится тупым мечом, смешон, меч надо наточить. Йокахайнен ничего не ответил. Он понемногу начинал догадываться, что задумал Рауни. и вдруг почувствовал, что страх, изгнанный, казалось бы, навсегда, возвращается. Только это был новый страх, который раньше ему был неведом, страх не за себя. Лёгкие шаги Туна замедлились. Ага, вот и они. Слышишь? Йокахайнн ничего не слышал. Слух Туна во много раз острее человеческого, и Рауни никогда не забывал ему об этом напомнить. Её Кахайнен не понимал, как такое может быть. Рауни бывал то мудр, то легкомысленен, как мальчишка, то неподдельно страшен, то мелочно числавин. "Приготовься, её. Сейчас тебе предстоит узнать нечто новое для себя", произнёс он не без пафоса. "Сейчас ты получишь истинный урок по хёльской магии". Теперь её Кахайнен слышал впереди звуки Вздохи, сдержанное всхлипывание, встревоженное перешёптывание. Через несколько мгновений, когда он подошёл ближе, они умолкли, и во мраке застыло гнетущее молчание. Маленькая группа саами столпилась у дальней стенки пещеры. Трое мужчин и две женщины, не видя Йокахайнена и его спутника, но чувствуя чьё-то приближение, они со страхом вглядывались в темноту. Единственное, что они могли бы разглядеть, слабо светящиеся глаза туна. Усилив зрение простым заклятием, Йокахайнен быстро оглядел саами и с облегчением понял, что из его рода тут никого нет. Но потом одна из женщин подняла голову, и Йокахайнен сразу стал ясен весь замысел туна, понятна его жестокая радость. Девушка была его невестой. Йока Хайнен не выбирал её сам. Их просватали родители, как это принято у саами, но они были знакомы с детства, знали, что им суждено пожениться, и совсем не были против. Вот мы и на месте, произнёс Рауни, переводя внимательный взгляд с девушки на своего ученика. Саами услышали голос Туна и сбились в кучу, опустив головы и сутулившись. покорные и запуганные, как стадо, предназначенное на убой. Йокахайнен видел, как блестят слёзы на глазах у девушек. Я должен их убить? Он увидел, как вздрогнула девушка, но тут же снова опустила голову, даже не сделав попытки к нему обратиться. Конечно, ну, выбирай заклятие, сказал Рау недовольным тоном. Ты изучил их десятки, если не сотни. Пришло время опробовать пахёльские песни в деле. Можешь спеть несколько? Видишь, я обеспечил тебе разнообразие. Тун завернулся в крылья и чуть отступил назад, оставляя Йокахайнена наедине с жертвами. Молодой саами не спешил. Он испытывал страх и злость на самого себя, потому что страх делал его слабым и беспомощным перед лицом своего страшного учителя. Сами молча ждали. Они знали, что обречены. Не бойся сами же сюда и забрались, злобно подумал Йокахайнен. Рау не даже не обязательно тащить их сюда в когтях, как меня. Достаточно просто назвать место и приказать туда прийти. Почти все они были знакомы Йокахайнену и, наверняка, узнали его по голосу, но никто из них не ждал от него пощады. Прочим, он знал, что сородичи не держат на него зла, считая его такой же жертвой самонадейным глупцом, запутавшимся в опасной дружбе с Туном. Отец много раз говорил ему, чтобы он держался подальше от Рауни. "Ты для него прихоть, игрушка", говорил Ише. "Вот увидишь, вэн лоухи поступить с тобой хуже, чем с обычным рабом, если ты разочаруешь его или попросту ему наскучишь. Неужели отец был прав? Так думал Йокахайнен, а сам тем временем мысленно перебирал заклятия, которым научил его тун. Пахёльская магия считалась запретной для людей, да и попросту невозможной. В человеческом языке нет таких звуков, как в языке тунов, что создаёт огромные сложности при пении рун, а многие из звуков похёльского пения Йокахайнен не в состоянии был даже услышать. Рауни нещадно издевался над его тугоухостью и часто выходил из терпения, многократно перепевая снова и снова, упрощая самые несложные руны. Но Йокахайнен был невероятно упрям. И обучение, сколько ни сетовала Рауни на бездарность ученика, шло довольно быстро. Самые простые заклинания, приказывающие природным духам, давались Йокахайну лучше всего. Дар шамана был у него в крови. Его дед по матери был знаменитым нойда, и внук пошёл бы по его стопам, если бы не вмешался Ише. Дед владел легендарным умением самских нойда превращать врагов в стоячие камни. Ио Кахайны на этому не обучали. Зато он умел песни заморозить до смерти, быстро или медленно, заточить живую плоть в кусок льда, разорвать на части, ударом ветра взметнуть в воздух и расплющить о скалы. Он мог сделать так, чтобы человек заблудился в десятке шагов от двери или никогда не нашёл дорогу домой в море. Умел вызвать тучи, снег, вихрь, волны и шторм. Впрочем, Всё это с различным успехом проделывали и люди. Разница была только в источнике силы. В основе всей магии тунов лежала сила Калмы. Она была многократно мощнее самской родовой магии, потому что её питали человеческие жертвоприношения. Заклинания с применением крови особенно любил Рауни, но использовать их дозволялось нечасто. Обычно кровь применялась для пробуждения пророческий дара или для особенно сильного боевого заклятия. Такое заклятие пелось всегда хором, причём каждый певец усиливал его действие во много раз. Так предпочитало действовать Лоухи и большинство глав других кланов Пахёлы. Но Рауни был не такой, как все. Как, наверное, забавно для него, подумал Йокахайнен, отказываться участвовать в общих обрядах, а вместо этого взять учеником человека. Потребует ли Рауни когда-нибудь, чтобы я вместе с ним пил человеческую кровь? Пока он считает меня новичком нет. Но потом, когда далеко придётся зайти на пути к силе, где проходит граница между допустимым и невозможным, и существует ли она вообще для Похёльского колдуна? Или в этом суть пахьюльской магии? Остановишься, считай проиграл. Разве он не знал, что ему предстоит, когда уговаривал Рау не взять его в ученики? Не знал, что все это кончится убийством? Нет, Нет. поправил он себя. Убийство, Убийство только, только начало. начало. Йокахайнен смотрел на соами, те смотрели себе под ноги. На миг ему захотелось обернуться к рауни, упасть на колени и закричать: "Я не знал! Я больше не хочу учиться по хёльской магии, отпусти меня!" Но он понимал, что тогда здесь умрут не пять, а шесть сами. Возле ладони Йокахайнена заклубились холодные вихри, оседающие инеем на ледяном полу. Зрение и слух обострились, став почти такими же, как у туна. Он мог распознать родовые вышивки и тотемные знаки племен на их одежде. Слышал каждый шорох и вздох, далекий вой в юге, взволнованное биение сердец, ощущал горячий ток крови в жилах. Промелькнула мысль: а что, если он сейчас обернется и мощное заклятие обрушится не на людей, а на Рауни? Тогда умрем мы все, ответил себе Йокахайнен. Наши души никогда не найдут стоящие предков, а пойдут прямо к Калми. И вот этому я могу помешать. Йокахайнен запел. Через мгновение неодолимые сонные чары опутали рабов, и один за другим они повалились на пол, чтобы больше никогда не проснуться. Еще миг и ушел в сон сам Йокахайнен. Рау не встрепенулся, но остановить его. не успел. Вставайте. Голос Йокохайнена заставляет сами подняться и идите за мной. Мы не можем идти, отвечает один из них и указывает куда-то за спину Йокохайнена. Вот там стоит тун, он загораживает выход из пещеры. Тогда мы пойдём в другую сторону. Йокахайнен, расталкивая Саами, подходит к стене пещеры и с размаху бьёт её кулаком. По стене пробегает трещина. Следуйте за мной. Ты вождь, соглашаются Саами. Веди. Пойдём. Йокахайнен берёт за руку невесту, и их души первыми шагают в трещину. За ними следуют остальные. В страну предков, землю вечного лета. В зелёных холмах, разбросаны стойбища прадедов, на равнинах пасутся огромные стада оленей, море кишит рыбой, в небе кружат со стаи чаек. Посреди многолюдного стойбища новоприбывшей душе встречает вождь, высокий человек с головой оленя. Йокахайнен кланяется ему. Хвала тебе, мяндашёк, я привёл сородичей. Пусть войдут, отвечает предок. Вступайте, отцы и матери ждут вас. А ты, Нойда, возвращайся. Я буду ждать тебя, говорит Йокахайна, невеста, когда он отпускает её руку. Лучше попроси у Маддер Акка милости, пусть она позволит тебе снова родиться в среднем мире, возражает Йокахайна. А я не буду брать другой жены, пока ты не вернёшься. Чтобы мы могли быть счастливы здесь, надо чтобы наши дети помнили о нас там. Но невеста качает головой. Я не успею родиться заново. Очень скоро тун отправит тебя вслед за нами. Ты уж постарайся найти сюда дорогу. Души, которые он привёл, уже оставили его. Йокахайнен спиной чувствует холод. В щель между мирами дует ледяной ветер. жалит шею. Да, мне пора возвращаться, говорит он и оборачивается. И обернувшись, Йокохайнен ощутился в пещере. Никакой трещины больше не было. Зато прямо перед ним, лицом к лицу, стоял разъярённый Рауни. Всё, конец, подумал Саами. Но эта мысль его не напугала и не огорчила. Он сделал то, что должен был сделать. Он опередил и перехитрил туна. Разве это не истинный подвиг? Жаль, что о нём никто не узнает. Глядя в лицо учителя, Йокохайнен ждал смерти. Но куда делась ярость, только что бушевавшая в глазах Рауни? Тун радостно хохотал. Поздравляю её, он хлопнул ученика по спине. Ловка ты придумал. Не ожидал. совместить пахёльскую и самскую магию и отправить к предкам всех пятерых сразу. Йокахайнен невольно покосился в сторону. Вот лежат тела кучкой, и мёртвая кровь их для ворожбы уже непригодна, а души и подавно не догнать они в доме предков. Чем уже радуется тун. С позволения туна Йокахайнен скинул тела вниз со скалы. Завтра утром их найдут, если прекратится снегопад. Наверное, решат, замёрзли в буране, не нашли дороги, а может, и поймут, в чём дело, но как всегда промолчат. В предгорьях похёлы, давно уже стемнело. Далеко внизу, у гавани, загорелись крошечные огни. А теперь полетели пить пиво. С азартом предложил Рауни. В отличие от большинства других тунов, он обожал это хмельное варево из земель варгов. Йокахайнен взглянул на него и вдруг подумал с благодарностью, почти с теплотой, а мог бы и вмешаться в мое заклинание, прирвать его, но не стал. Но когда Коктирау не схватили его за плечи, и они оба снова ухнули с корни за вниз в пургу, Йокахайнену явилась еще одна мысль. А может, он и пытался вмешаться, но не сумел. Солнце ушло за край леса, от воды потянуло холода. Её кохайнену стала зябко на траве, как будто ветер подул из самой похёлы. Он встал, помыл котелок, прибрал остатки ужина. До отхода ко сну оставалось ещё одно важное дело. Ио Кахайнен достал из сумки костяную коробочку, где лежали несколько мягких шариков, пахнущих дурманом. Положил один в рот, запил водой из ручья и улёгся спать. И почти сразу пришло видение. Вот он стоит на берегу ручья, глядя на себя спящего, а рядом с ним Рауни и Обани, бесплотные духи. Тон, не превращаясь в птицу, ведь это сон. Берёт его за руку и говорит: "Полетели невидимками, они медленно взлетают над ночным лесом. Но что темнота для духа? Смотри и запоминай", говорит Рауни. На взгляд Йокахайнена лес удручающе однообразен, но его учили быть внимательным, и он старательно запоминает приметы: тут холм, тут проплешина лесного озера. Тут замшелые крыши деревеньки, тут из гипреки. Тебе, Тебе вон туда. Тун показывает на восток. Ещё пара, пара дней пути, и выйдешь, и выйдешь к маленькой, маленькой гари на, на берегу озера. Видишь? видишь это, это она.